Лев Мартынов возвращается домой. 22 июня, 7 часов 14 минут. Где-то над Уральскими горами. В бизнес-классе Boeing 767 на завтрак подали омлет с трюфельным маслом. Вкусная штука. Не испортило настроение даже то, что есть пришлось левой рукой. Правая была прикована к запястью подполковника Белопузова. Ты будешь сливки в американо добавлять? Нет? Отдай мне попросил Лев. Сахар тоже возьму, ладно? Конечно. Ты ведь любитель сладкой жизни, усмехнулся следователь, прихлёбывая чёрный кофе. Привык брать всё, что только не пожелаешь? Ой, всё. Можно подумать, ты сам не из таких. Потребовал элитные места и чтобы больше никого к нам не подсаживали. С комфортом летим, а не как простые люди, которые коленками о передние кресла бьются. Обычный протокол безопасности. Мы не успевали организовать спецборд, поэтому вчера я вылетел обычным рейсом в Благовещенск. Сидел в эконом-классе, в хвосте, возле твалета. Страдал? Радовался, что у нас с Дальним Востоком приличная разница во времени. И я успел на последний ночной рейс, чтобы как можно скорее тебя... Что ты там считаешь на пальцах? Разница во времени шесть часов. Лев разжал кулаки. Да нет, я считаю, сколько дней в Москве не было. Получается... Я совершил кругосветное путешествие за 80 дней, как в книге у Жюля Верна. Что за книга? заинтересовался следователь. Так и называется: "Вокруг света за 80 дней". Путеводитель, что ли? Ты что, не читал Жюля Верна, а пешел лев? Да когда мне читать? насупился Белопузов. Это ты порхаешь по жизни туда-сюда, можешь тратить время на всякие развлечения, а мне приходится пахать с утра до ночи. Погоди, а в детстве что ни читал? Путешествия пираты искатели сокровищ, библиотека приключений, ну, знаешь, там ещё обложки стеснения мы. И... Не знаю и знать не хочу. Зачем читать про авантюристов и мошенников, если мне вас и в реальной жизни хватает? Лев поёрзал в кресле, пытаясь устроить закованную руку поудобнее. Подлокотники хоть и широкие, но всё равно затекает. Путешествия и приключения влияют на становление героя, голосом лектора из сельского клуба сказал он. Прочёл бы и убедился, что за 80 дней человек способен полностью пересмотреть свои жизненные ценности. А вот оно что. Белопузов помахал пустой чашкой, и стюардесса побежала за кофейником. Пытаешься убедить меня, что странствие и лишение тебя изменили? Нет, но кое-что я понял. Может, и не изменился сам, Но захотел вернуться к перекрёстку и пойти совсем другим путём. По мне так это гораздо ценнее. Хм, «Ну, здорово. Отсидишь 5 лет и едина все четыре стороны. Лев нарисовал цифру на стекле иллюминатора и вздохнул. Думаешь, 5? С хорошим адвокатом 3. Следователь отхлебнул несладкий кофе и поморщился. С отличным, который процесс затянет на полтора года, можешь выйти в зале суда. Зачтут срок в сизо. плюс амнистия какая-нибудь подвернётся. А может, домашний арест? Лев протянул ему белый пакетик с логотипом авиакомпании. Если показания дам. Белопузов высыпал сахар в чашку, размешал, отхлебнул, но не смягчился. Домашний точно нет. Ты же с клонингом побегу. Сам же сосчитал. Государство на твои поиски потратило 80 дней и кучу денег. Он допил кофе одним глотком и добавил: "Но всё-таки я тебя поймал. Гордишься?" "Есть немного". Сёрдес убрала подносы, сложила столики и спрятала в подлокотники. Лев откинул спинку, зажмурился и долго прислушивался к размеренному гулу турбин. Вроде и хотелось вздремнуть, но одна мысль жгла изнутри и не давала покоя. Хрен бы ты меня поймал, если б я не вернулся в Россию, пробормотал он, не открывая глаз. Затерялся бы я в Африке или в Китае, мутил бы оттуда всякие аферы. Какие аферы? извивительно спросил следователь. Ты же недавно соловьём свистел, что захотел измениться, пойти другой дорогой. Врал, как обычно. Не врал. Просто заметил, что если б я не захотел измениться, то продолжал бы участвовать в разных аферах, и хрен бы ты меня поймал. Ну это все слова, а факт взвикнул отцеп пятнаручников. Есть факт. Кстати, отсегни меня. Что ты как параноик? Куда я денусь? Из самолёта выпрыгну. А откуда я знаю? Ты склонен к побегу, поэтому по инструкции прикалываешься. Нет. Знаешь, чей ответ? Лев обиженно отвернулся и смотрел в иллюминатор, пока глаза не заболели от солнечного сияния. «Пусти, мне в туалет надо». «Не смешно», — огрызнулся Белопузов. «А я не смеюсь, отстегни, я быстро». «Не положено». «Да вот же дверь за занавеской. Мы же в бизнес-классе летим, тут свой персональный толчок». «Нет, гражданин Мартынов, больше ты меня на эту фишку не купишь. Ссы в штаны». «Опозоришься, мне это только на руку». В аэропорту будут журналисты ждать, блогеры-миллионники, эти самые индульгенсеры, может, инфлюенсеры. Да, эти тоже. Я вчера лично всех обзвонил, пока в аэропорт ехал. Пообещал мега-сюрприз — возвращение перелётного жениха в очень необычном виде. Так они точно не пропустят. Как считаешь, мокрые штаны — это достаточно необычно? Вот что ты за человек, а? Мы же вроде всё выяснили в Эмиратах. Ты нормальный мужик, а не дятел козённый. Боролся за меня, переживал, сочувствовал. Так я приговорённому к казни сочувствовал, усмехнулся следователь. Если бы ты выкрутился из переделки и мне позвонил или написал хоть бы даже в этих своих соцсетях, я бы поверил в твоё перерождение. Но ты же опять сбежал. А потом Юлий выкручивался, полез в Россию с чёрного хода в надежде, что никто не заметит. Как же тебе верить после этого? "Да я не прошу верить", рявкнул Лев. "Мне в туалет надо. Всем журналистам, которых ты позвал, расскажу, что ты издевался над арестованным. Вот увидишь, мои мокрые штаны подмочат твою репутацию". "Полевать!" Но тут вмешалась Сёрдесса. Мерке, но непреклонным тоном она поставила Упрямцев в известность, что счёт за чистку кресла в случае нанесения ущерба будет незамедлительно отправлен его непосредственному начальству. Белопузов представил у лицо генерала, не хотя поднялся с кресла и потащил арестанта за собой. "Стой!" взвыл тот. "Мне надо ремень расстегнуть". "В сартире расстегнёшь. Ремень безопасности тупорыл". Оскорбляешь при исполнении, усмехнулся следователь. Давай, давай, увеличивай себе срок. Лев вздохнул, но промолчал. Он втиснулся в кабинку туалета и позвенел наручником. Отстёгивай, я дверь закрою. Не-не-не, в тюрьме дверей нет, привыкай. Сука, ты подполковник. Уже полковник, поправил Белопузов. Когда вылетал в Благовещенск, генерал готовил бумаги на представление. Тем более, прояви малость милости, по-человечески прошу. Ладно. У тебя 30 секунд. Стальной браслет с тихим щелчком открылся. Задвижку не запирай. И руки не забудь вымыть. Когда они вернулись на свои места, стюардесса принесла маленькие бутылочки с яркими этикетками. Желаете коньяк или виски? Желаю, кивнул следователь. И водочку тоже оставьте. Он выстрелил чекушки в ряд и подтолкнул Льва локтем. Смотри, как на карте не три богатыря. Будешь? Буду. За что выпьем? За твои полковничьи звёзды? Не, давай лучше за твою кургасветку, гражданин Мартынов. Белопузов свернул золотистую пробку и разлил водку по стаканам. Ты ведь мог спрятаться в мыхочколе, например, или в Воронеже же. А я пока за тобой гонялся хоть мир посмотрел. Париж, Нью-Йорк, Гавана, Рио, Дубай. Красота. Выпили залпом. Саша звонил, спросил Лев, протягивая стакан с добавкой. А как же? Примчит тебя встречать. Пусты напишет о моём триумфе. Они выпили по второй. Я ведь всем журналистам расскажу, как ловил тебя по всему миру. А я расскажу, как тебе бразильские гопники люлей навешали, и как змея в Австралии укусила. Причём всем непременно расскажу, куда именно укусила. "Не надейся", покачал головой белопузов, разливая третью чагушку. "Тебя на пресс-конференцию не позовут. Фу, тогда я книгу в заключении напишу с подробностями". "Да уж, сочинять ты мостак. Девушка милая, прицети нам ещё копелюшечку, а то лететь долго". 5 лет пролетят быстро. Любая дорога в два раза короче, когда тебя ждут. Лев жестом отказался от продолжения банкета. А Саша будет меня ждать. Как-нибудь справлюсь. Справишься. Куда ты денешься? Следоводитель не стал церемониться, выпил очередного богатыря из горлышка и помахал пустой бутылкой перед носом арестанта. А после отсидки вернёшься в ту же депутатскую шайку лейку. Не вернусь из этой социальной сети. Я удалил свой аккаунт навсегда. Какой соцсети, гражданин Мартынов? Что ты несёшь? Нет. Всё-таки дуболом навсегда останется дуболом. Объясняй, не объясняй. Лев улыбнулся и спокойно уснул. Альберт Кнутов-Пряницкий творит чудеса. 22 июня 11 часов 11 минут. Международный аэропорт Домодедово, Москва. Из самолёта они вышли первыми. Даже не вышли, выбежали. По длинному рукаву Белопузов нёсся прыжками, а арестант по-прежнему прикован к нему наручниками и изо всех сил пытался подстроиться под широкий шаг закона. Куда там? Он сейчас напоминал чемодан, который волочит пассажир, опаздывающий на Аэроэкспресс. Ну, знаете, То одно колесо болтается в воздухе, то другое, выдвижная ручка постоянно норовит сложиться, а на поворотах багаж заваливается на бок, только успевай подхватить. Лев поскользнулся на только что вымытом полу, рухнул на колени и взмолился. Притормози, давай, вставай, понукал следователь, поглядывая на часы. Там уже журналисты собрались, не хочу опаздывать. Двери VIP-зала разъехались перед ним, а потом сомкнулись с глухим стуком. А что мы внутрь-то не зашли? возмутился лев. Бежал, бежал и вдруг застыл. Арабил, боишься каверзных вопросов от нашей извественной прессы? А, понял, понял. Хочет дышаться, чтобы войти красиво. следовательни не ответил. Нет. Не может быть. бормотал он. Нет. Откуда? Не может быть, показалось. Привидение увидел. Да-да, не только пресса задаёт каверзные вопросы. Что А, нет. Померещилось. Стрехнул на вождение белопузов. Четвёртый богатырь оказался лишним. Не зря на картине их только три. Всем пинчугам в назидание. Он качнулся в сторону дверей, но фотоэлемент не сработал. Пришлось отступить назад и помахать рукой. Дымчатые из створки заскользили по скрытым от глаз желобкам, и тут лев тоже увидел привидение. В бархатном кресле Вальяжно закинув ногу на ногу, сидел депутат Кнутов-Пряницкий с собственной персоной. Бледный, в меру изможденный, с горящими праведным гневом глазами, но с идеально уложенной гривой седых волос и в дорогущем костюме. Словно не из СИЗО вышел, а из плаката своей первой предвыборной кампании, когда активно использовался лозунг «Я иду во власть из народа, а потому интересы народа не забуду и не предам». По обе стороны от плакатного призрака громоздились квадратнолицые телохранители. Таких обычно лепят дети, ещё не научившиеся катать шарики из пластилина. Отрезали кубик, шлёпнули на параллелепипед, и так сойдёт. А теперь представьте всё то же самое, только не из мягкого пластилина, а бронированные шкафы под потолок, на которые взгромоздили непрошибаемые сейфы. Ещё трое таких же охранников стояли у противоположного входа за полупрозрачной дверью, сдерживая рвущихся в зал журналистов. Что здесь творится? промямлил Белопузов, подходя к призраку. Как вы здесь оказались? Альберт Валентинович сделал вид, что не слышит, даже ладонь к уху приложил. Кто пищит? Мышка серенькая или комарик? Следователь откашлялся и добавил металла в голос: "Гражданин Кнутов-Прянецкий, на каком основании?" "Телефон включи, дурашка", перебил депутат, по-прежнему глядя в сторону. Возникла неловкая пауза. Правой рукой выуживать смартфон из левого кармана неудобно. Белопузов запутался в рукаве и завернулся, аж в спине что-то хрустнуло, достал краснее под презрительным взглядом преступного элемента, не пойми каким образом улизнувшего из запертой камеры, включил. На экране высветились семнадцать неотвеченных вызовов. Тут же затренькал восемнадцатый. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Да, мы только что из самолета, а тут...» В трубке раздался то ли кашель, то ли треск, но, вероятнее всего, отборный генеральский мат. «Не понимаю...» «Но ведь...» Белопузов ослабил узел галстука и рванул в воротник рубахи. Нечем дышать. «Не понимаю, но...» «Как же...» Щеки его раскалились, как столеварная домна, а глаза остыли до состояния крелитозоны. «Я понял, товарищ генерал. Так точно?» «Так точно...» Спрятал телефон в карман и достал ключ от наручников. Глубоко вдохнул, выдохнул... глядя в пол, расстегнул стальной браслет. Гражданин Мартынов, приношу официальные извинения за возникшее недоразумение. Следователь скрипнул зубами. Вы свободны. Лев покрутил запястьем. Альберт Валентинович, а вы умеете творить чудеса? Забавно вышло, скажи. Забавно? била пузав приближался к точке кипения Вы считаете, что это забавно? А то нет. Депутатца изволил заметить комарика, но лишь на мгновение, а потом отвлёкся на блеско золотого портсигара, который вертел в руке. Закуривать он не собирался, но желал подчеркнуть разницу в статусах, чтобы все, у кого нет подобной безделушки, знали своё место. Представляешь, Лёвушка? Кнута впрянинский обращался исключительно к своему помощнику, игнорируя побелевшие костяшки пальцев на кулаках следователя. За этим пусть охранники следят. Представляешь, я обсудил с этим боевым дроидом исторический период Непа, но он не понял языка из Опы. Всё я понял, процидил дроид. Да? Странно у меня сложилось иное впечатление. Ну, стало быть, понял язык изопа, но остался глух. А более высокие чины не остались. Когда я написал жалобу на условия содержания в СИЗО и упомянул, что сейчас не 37-й год, нашлись желающие вступить со мной в историческую дискуссию. Пояснили, что если бы в СССР не жестили в 37-м, то не было бы и победы в 45-м. Вы отдали 45% от лесных денег, присвистнул лев. Мочно. Пока удал половину, остальное только пообещал, подмигнул депутат. Но знаешь, в какой-то момент я был согласен обсуждать и хрущёвскую оттепель, и даже московскую олимпиаду в историческом, так сказать, аспекте. Однако, как видишь, свобода обошлась гораздо дешевле. Неожиданно из всех компьютеров стёрлись копии записи, сделанные не в меру обитчевым шофёром, а и его телефон, и счёт из сейфа с вещдоками. "Шлюхи", процодил Белопузов, сверкая глазами. "Продажные шлюхи". "Не пыхти, командир", внезапно в голосе Альберта Валентиныча проклюнулась нотка сочувствия, хоть и грубоватая, но вполне искренняя. "Дело рассыпалось, но звезду ты всё равно привинтишь". У нас в стране звания дают и за старание тоже. Ты уже полковник. Сбылась мечта. А в России ещё много взяточников и коррупционеров. Ловить не переловить. Переловим. Вы уж будьте уверены, всех переловим рано или поздно. Отличный тост, я считаю, улыбнулся депутат. Здесь вот как выйдешь и направо есть неплохой бар. Первая бутылка за мой счёт. Не надо думать, что Надо думать всегда. Хочешь пить или нет, сам решай. Моё дело предложить, но звезду обмыть надо, чтоб крепче сидела на погонах. Он кивнул одному из телохранителей, и тот вывел Белопузова, бережно придерживая под локоть, через боковую дверь, подальше от журналистов, чтоб скандала какого не вышло. Теперь депутат поднялся с кресла, подошёл и похлопал Льва сразу по двум плечам. Ну а ты, дружочек, герой. Отвлёк внимание этого Цербера, дал мне время собраться с мыслями и спастись. Тяжко тебе пришлось, на слышен. Альберт Валентинович вздохнул, может быть, чересчур драматично, но надо же было подчеркнуть, как сильно влиятельный владыка, который и сам настрадался в застенках, переживает за мелкую сошку. Ладно, не такую уж и мелкую, скажем, сошку среднего звена. Не волнуйся. Паспорт и другие документы восстановили, карточки тоже, счета разблокировали. Телефон сам купишь, какой приглянётся, затраты я компенсирую. Завтра жду в доме, расскажешь про своё путешествие, а сегодня отдыхай. Левки внул, машинально, поскольку этот глубокий голос и повелительные глаголы запустили в глубине сознания чётко отработанный механизм непротивления. Потом вспохватился и покачал головой. "Альберт Валентинович, я не приду. Хочешь отдохнуть подольше?" Депутат поднял брови, но больше никак своего удивления не выказал. "Справедливо, имеешь право. Расслабляйся сколько нужно, но завтра всё-таки позвони, обсудим кое-какие моменты". "Нет, я не в том смысле". Лев старался не мямлить, как обычно, а говорить уверенно. После этого путешествия я не хочу быть вашим помощником. Кнутов-Пряницкий прикусил губу и нахмурился, но снова сумел вырулить на удобный для себя курс. Понимаю. Если даже подполковник повышение заслужил, то уж ты и подавно. Решено, дружочек. Возглавишь мой штаб на следующих выборах. Компания уже не за горами, и она будет самой легкой из всех». У меня сейчас образ мученика, которого государство кошмарило по ложному навету, но в итоге признало честным человеком. Альберт Валентинович, вы не поняли. Я увольняюсь. Считаешь, это так легко? На этот раз депутат помрачнел, а лоб его избороздили четыре складки. В прежние времена Лев с легкостью определял по числу этих складок степень раздражения шефа. И если появлялись три, начинал в панике щепать ухо. Это всегда означало, что кого-то немедленно сотрут в порошок. Всего полгода назад, досчитав до четырех, помощник депутата потерял бы сознание, а заодно и подсознание. Но теперь, облетев всю планету, пережив драки, погони и похищения, Избежав смерти от цунами, шаровой молнии, как тех хищников и камней палача, потеряв золотую монету, биткоины и гитару стоимостью в миллионы долларов и столько же нервных клеток, встретив старых и новых друзей и наконец-то обретя себя самого, лев спокойно сказал: "Да?" В VIP-зал, толкаясь и шумя, прорвались журналисты. Защёлкли фотоаппараты, зажужжали камеры, потянулись диктофоны и микрофоны с макнатами-шапками, как у британских королевских гвардейцев. Телохранители пытались вытолкать их в коридор, но смогли лишь сдержать. Четвёртая власть напирала, и постепенно шаг за шагом теснила квадратноголовых. Я смотрю здесь все федеральные каналы, крупные газеты, журналы, интернет-порталы. Задумчиво произнёс Альберт Валентинович: А судя по странным разноцветным прическам, еще и блогеры-миллионники. И инфлюенсеры, — кивнул Лев. Что им уже сообщили? Что перелетный жених возвращается в Москву, и всех ждет большой сюрприз. Значит, они встречают перелетного жениха, а не ключевого свидетеля по делу о коррупции? Пока — да. Он выдержал пристальный взгляд депутата, не дрогнув. Отлично. Пусть так и остаётся. Кнутов Преницкий обнял льва, как serdobolny отец, встречающий блудного сына, и улыбнулся в телекамеру. Дождались, а? Орла, летящего всю планету. Герой, настоящий герой нашего времени. Сейчас, сейчас он к вам подойдёт. Не напирайте. Дайте парню пару минут отдышаться. Депутат развернулся боком, чтобы лицо не попадало в объективы телекамер. Оте ведь наловчились сволочи, чуть что нанимают сурдо переводчика, который читает по губам и может слово в слово повторить всё сказанное. Ну что ж, дружочек. У меня претензий нет, ты работал честно. На твою карту ещё утром перевели зарплату за 3 месяца. Завтра добавлю выходное пособие. Не надо. Я не хочу брать деньги, которые, понимая, Лёвушка, понимаю, чтобы совесть От этого слова губы Альберта Валентиныча непроизвольно скривились, как от кислой лычи. Чтобы эта зараза тебя не мучила, давай считать, что осыплю тебя деньгами из того кармана, где лежат честно заработанные крохи, те, что положены мне по закону от государства. Депутат подал знак, и телохранители отошли в сторону. Журналисты тут же обступили их, вопросы слились в неровный гул, который обычно ассоциируется с пасекой и ульями, полными трудолюбивых пчёл. Лев никого не слушал. Он искал глазами Александру. Увидел её, одиноко стоявшую в сторонке, протолкался через окружение. Здравствуй, родная. Ты вернулся? Даже не верится. Саша потянулась, чтобы обнять его, но замешкалась. Почему ты не арестован? Нервно зашептала девушка. К тебе, Лопусов. Что здесь делает твой депутат? Он же сидел в изоляторе, разве нет? Лев улыбнулся и поцеловал её в губы. С ума сошёл? Все же толпа людей, не видишь? Ты уверен, что всем нужно знать про наши отношения? Ох, Сашунь. Вот вечно в тебе побеждает журналистика. Вопросы, вопросы, вопросы. Это не интервью, это жизнь. И теперь моя очередь спрашивать. Не обращая внимания на вспышки фотоаппаратов и красные глазки телекамер, перелётный жених встал на одно колено и протянул колечко на раскрытой ладони. Да?